Глава четвертая. Затопленная пещера. Некоторое время назад. Последний! Раздался женский голос, полное облегчение. Люди тут же попадали на каменный пол пещеры, освещенный кострами. А вокруг чудища. Мертвые, правда? Что же за хрень там творится? Выругался один из парней с каменным копьем. Впрочем, тут у всех были каменные копии, щиты и прочее. Лишь с их помощью люди и смогли одолеть странных рыб и креветок, но больше всего проблем доставили пингвины. Похоже, буйство супермонстров, судя по крикам, подметил другой. Его плечо было спорото, и невысокая девушка как могла обрабатывала рану. Ай! Ой, прости, Миш! Ничего, Лер! На его лице появилась измученная улыбка, но тут же пропала, услышав слова их лидера, что только выбрался из воды. «Пляж снесли! Куча трупов!» Крупный лысый парень покачал головой и выглядел, будто увидел настоящий ад. «Может, кто и в пещерах или в лесу, но сейчас там настоящий пир для чудовищ. Очень многие погибли, дураки. А я говорил, Иванов не сможет управлять лагерем». «Как так? Все мертвы?» Девушка-целитель начала реветь, а остальные почти 30 человек побледнели от ужаса. «Не знаю, все или не все, я не подходил близко, так как там все в чудовищах», — лысый покачал головой. «Снаружи также полно тварей. Два гиганта сражались, и остров заполонили выгнанные из моря существа». «Значит, мы здесь заперты?» — спросил раненый тот, который Михаил. «Нет, если мы все вывалимся наружу, то, может, и победим. Однако не уверен, что хотя бы половина из нас выживет», — лысый покачал головой. И схватив трехметровую креветку, потащил к костру. Я бы предпочел, чтобы никто из вас не умер, поэтому давайте переждем. Уверен, за неделю или около того все успокоится. Я за предложение Николая. Сидим и не высовываемся. Поднял руку парень с копьем. А за ним еще кто-то. А потом еще. Лишь Михаил не стал поднимать, так как сильно сомневался в словах их лидера. И кажется, тот это заметил. Альдина! Осколок Рангаде, Д. и компания. Прошу прощения за мой французский, но мы в жопе! измученно рассмеялся парень из команды Иванова. «Тапчи!» — ответил я ему, а сопли потекли рекой. Если бы не паразит, что сейчас как мог отогревал мое тело, я бы, наверное, окочурился. Все же искупаться в море при температуре, когда сопли, покидая нос, превращаются в ледышки, чревато последствиями. Теплые руки, как могли, грели меня, но сейчас, честно говоря, было не до них. Ведь нас окружили пингвины. Каждый из них облачен в лед в виде чудовищ, а находились мы на небольшом айсберге. Ну или просто льдине, не знаю. Будь здоров, хором ответила вся моя бравая команда. Хотя тут скорее команда Иванова, Виталий, я еще парочка человек. Народ в основном маги льда и воды а все потому, что тут море, лед и жуткий мороз. Все мы в теплой одежде из шкур, а у некоторых из мокрых шкур. — Спасибо. Прикройте! — вздрогнув от холода, метнулся вперед, ведомый злостью, на этих нелепых черно-белых тварей. Мой двуручный молот встретил лапа, состоящая из прозрачного льда, но нет. Я теперь злой и влел 4Б в эту атаку, поэтому лапа треснула, и молот вонзился в ледяную грудь. Монстр пошатнулся назад, но тут же рядом со мной пролетела большая сосулька Иванова и, пробив лед, пронзила прятавшегося внутри пингвина. Первый готов. Осталось девять. А застонал Виталий. Его лупили сразу три твари, а он как мог держался. Его каменное тело было покрыто пламенем, но в битве стихии против стихии победит тот, у кого больше маны. И что-то мне кажется, что у этой троицы не до птиц ее больше. Впрочем, цель парня — не победить, а продержаться, позволив нам убить как можно больше гадов». «Бабах!» — один из пингвинов в броне поскользнулся на лужице из магии воды, и трое парней накинулись на упавшую птицу. Я же бросился на уродца, подкравшегося к со спины. Мощные ледяные лапы уже тянулись в голове блондина в шкуре из какой-то рыжей твари. Но пинок от подскочившего меня отправил чудовище обратно в море. «А эта скотина как плюхнется!» как полетят во все стороны капли воды. «Куда лезешь?» — выругался я, лупя по голове твари, показавшейся из воды. Молот разбил ледяную голову на сотни осколков, и тварь пошла на дно, а миг спустя мне со спины в плечо прилетел ком изо льда. «Море!» «Опять, что ли, надеть?» — пронеслось в голове у неумеющего плавать меня. Но вдруг из воды вновь показался пингвин. Делаю тычок молотом и, оттолкнувшись от твари, заваливаюсь обратно на льдину. В итоге я упал на спину и распластался, словно морская звезда. И будто мухи на га... <coughs> Пчёлы на мед слетели ледяные твари. Скачив на ноги, обрушил на первую из них свое могучее оружие, отталкивая. Тут же получил ледяными когтями по спине, но в ответ тварь получила молотом с разворота и пятеркой Б. Этого хватило, чтобы добить лед и прибить птицу. Но еще третья гадина оставалась. А нет, вру, парни пришли на помощь. «Черепов, ты живой?» — послышалась неожиданная забота от блондина. «Живой, живой, но очень злой!» Спина пылала огнем, а кровь текла рекой. Сразу же начал лечение, так как парни вроде справляются. Вот какой ди бог придумал этих пингвинов. И как можно делать божественный план, покрытый льдом и снегом? Вот совсем не жалко, что этих богов убили. Уверен, это какие-то психопаты. «Последний!» — раздался радостный крик. И да, действительно последний. На этом осколке не было босса. Вместо него тут засада. Ну и пьедестал. И вот Иванов разрушил ядро, и нас волной чистой маны. Теперь осталось выбраться из этого мерзкого осколка. «Я понесу тебя», — предложил Виталий, и я с сомнением посмотрел на него. Весь избитый и израненный. Такой и уронить может. Прямо в ледяную воду. А потом скажет «Ой, прости». «Пожалуй, я сам». Покачал головой и поднялся на ноги. «А дальше...» «В общем, нам нужно было перепрыгивать через льдины. Это два, иногда три метра. А когда твои руки и ноги окоченели, сделать это нелегко. Поэтому...» «Мля!» <годно> <годно> «Нет, это не я. А тут француз, как мы его назвали. Не допрыгнул. А потом и Виталий не долетел у самых врат». И ладно бы просто упал. Так нет, он задел Иванова, и оба они пошли на дно. Сплыли, конечно, но промерзшие и очень злые. «Ох!» — простонал кто-то, стоило нам вывалиться из мерзких врат, что ежедневно пингвинов выпускали. Мы попадали в теплую воду, плюс горячее солнце, и... Один парень потерял сознание. Резкий перепад температур. Я мигом очнулся и кинулся к нему, не позволяя ему помереть. Иванов на остатки маны создал льдину, а парни помогли на ней я оживлял невезучего бойца ха тот придя в себя а я вот наоборот истратил остатки маны рухнув на льдину расслабленно наблюдал как приближается берег а там и люди вижу рыжих что последние два дня с момента тех плясок костра практически избегали меня да да два дня уже прошло сам не заметил как время пролетело еще вижу аню с ангелиной Они даже не ругались и просто смотрели на нас в ожидании. И вот льдину прибило к берегу, и я, найдя в себе силы, кинулся огневолосой Седовласая, понимающе, отошла в сторону, а потом заухмылялась. у взвыла Ангелина, стоило мне прижаться к ней. А она аж затряслась. Но не от радости, кажется, я слишком уж холодный. Вдруг она впилась руками в мои плечи и, оттолкнув, отошла на пару метров, дрожа от холода. Но поздно. Я потерял много крови, промерз и плохо соображаю, а почуяв тепло, так просто его не отдам. «Саш, не надо! Саш! Саша! кричала девушка, шагающая назад, а я шел вперед. Аня тоже поспешила уйти подальше, предательница. Рыжи помогали раненым, что-то их многовато оказалось. Почти всем досталось. И это лишь ранг Д. Впрочем, будь у нас нормальное снаряжение, мы бы легко его прошли. Так, стоп, я отвлекся. Ангелина убегает. «В погоню!» «Магический холод, поразивший меня, нужно устранять магическим теплом. И да, это несколько жестоко с моей стороны, но она недавно обещала согреть меня, если мне вдруг станет холодно. А мне сейчас смертельно холодно». «Ай, спасите, холодно!» — раздался ее виск. Я не пожалел и потратил немного божественной силы, чтобы ускориться, и паразит помог, так что Ангелина недалеко убежала. Вот только, обхватив ее руками и прижавшись, начал ощущать, как сознание покидает тело. «Саш! Саша!» — в уши противно ударил крик девушке, но что было после, я не знаю. Вырубился. Некоторое время спустя. Дом у пещеры. Проснулся я, лежа на своей кровати. «Да-да, у меня теперь есть кровать. Их всего три на лагерь. И сделана она полностью из дерева, но был матрас из перьев а еще подушка из перьев и одеяло. Нет, не из перьев, из шкур. Но я первый раз на ней сплю. Ну, не буду же я спать на кровати, когда женщина на полу спят. Мне, в принципе, и на камне неплохо спится. Дал команду паразиту и тут же вырубился. А проснулся в непонятной позе. Все болит и хрустит. Благо, теплые руки мигом устранили данный побочный эффект. Сейчас же... Но не чувствую рук, зато тепло и чувствую себя хорошо. Разлепив глаза, к своему удивлению, увидел по левую руку Катю, а по правую Ангелину. Обе спали и, видимо, грели меня своими телами. «Вы потратили сто единиц божественной энергии и наложили благословение на Ангелину. Вы потратили сто единиц божественной энергии и наложили благословение на Екатерину». «Траты, конечно, жуткие, но на добро отвечает добром. К тому же, я на этом острове божественную энергию гребу, как говорится, лопатой. Аккуратно освободив руки, также аккуратно выбрался из кровати и поспешил накрыть девушек одеялом из шкур. От греха подальше. «А ты спать иди!» — посмотрел я на нефритовый жезл, что напитался силой и вырос в размерах. «С этими женщинами опасно связываться. Как я потом оставлю рот на брата Александра и уйду?» Присев на шкуру, занялся я медитацией. Заодно проверил, как там дела в Благовещенске. Ворон наблюдал за тройкой слуг. Сейчас они работали на фабрике, а если точнее, то в офисе, где все было прибрано аккуратно, а еще заставлено новой и удобной мебелью. Владимирович, что это за хрень, а не платежка? Ругался Степан, тыча в лицо старика бумагу. Парень все еще разгребал всю ту задницу, что натворил управляющий. Понятия не имею. Я тут совсем ничего не понимаю. Подписывал, что дают, и кажется адекватным. Он виновато опустил голову. — Раздраженно прорычал парень. Степан любит, когда все идеально. Он из этих, как их там, во, перфекционист. Тяжело Владимиру что с ним. Ладно, простите, разберемся. А еще он мне нравился за адекватность. И я понимаю, раздался голосок Ксении. Девушка сидела за своим рабочим столом. На ней была белая блузка и строгая длинная юбка. Да и выглядела девушка строго, но голос, как и сама Ксения, голос был неуверенным и дрожал. Правда, слова. Но вы ведь нарушаете указ императора номер 1200, препятствуете выполнению госконтракта. В вашем случае наказание от 20 лет лишения свободы вплоть до смертной казни. В этот момент в офис вошла Ирина. Могучая девушка была в синем комбинезоне работника фабрики. Правда, тот не был рассчитан на грудь таких размеров отчего одежду распирала. Блондинка внимательным взглядом прошлась по помещению, подмечая весь мусор, грязь и разбросанные вещи. За что бросила злой взгляд на Владимировича? Что-то ему сегодня достается. «Карр! Инспекция! Карр! Вредители идут!» прокаркал Ворон, приметив в окне машины, подъезжающие к фабрике. «А это уже интересно. Что за инспекция без присутствия главы рода?» И раз ворон знает о них, значит было предупреждение? А еще, зачем инспекции два десятка бойцов охраны? Ворон, поднимай охрану. Охрану! Господин приказал поднять охрану! Корр! В смысле? Ты что, можешь с ним связаться? Искренне удивился Степан, а еще разозлился. Кажется, ему захотелось прихлопнуть ворона тапком. Видимо, есть ко мне вопросы. И серьезные. Враг! «Охрана! Не тупи, блондинчик!» Сейчас территорию фабрики охраняет десять бойцов в броне и автоматами. И четверо переградили путь незнакомцам у въезда на территорию фабрики. Те, что-то ругались, но это лишь продвинутые зомби, они не могли ответить. По крайней мере так, чтобы не выдать себя. И тут из фабрики повалила пехота в более качественном снаряжении. Тех самых ночных налетчиков. У них и броня новее, и оружие лучше. Не скажу, что мощнее, но по скорострельности, точности и прочим характеристикам выигрывает. Всего у меня 99 зомби бойцов, из них 20 это китайцы. Еще 10 на охране особняка, плюс лесопилка. В общем, количество зомби на территории фабрики выросло до шести десятков. Да какого черта? Это фабрика или военная база? Скривив лицо, выругался один из инспекторов. Это был черноволосый мужчина в форме сотрудника имперской безопасности. «А нет, вру, отличается форма. Но очень похоже. Видимо, тоже имперская служба». «Но, учитывая прошлое нападение, неудивительно, что тут усилили охрану. Правда, откуда у черепух столько людей, вот в чем вопрос», ответил рыжий мужчина, который был чуть постарше коллеги. А рядом на сооружении, что было КПП, сидел ворон и показывал мне все. «Идут! Наконец-то!» — проворчал черноволосый, подмечая управляющего, А с ним Степана и Ксению. «Будьте наготове, если они решат дурить. Те двое маги огня, адепты. Еще здесь третья должна быть. С ними нужно быть осторожнее всего». Мои шли не спеша, что несколько нервировало инспекторов. А еще что-то обсуждали, видимо, поэтому и медлили. Но что именно говорили, не слышал. Ворон же тут. И вот они подошли совсем близко, примерно два метра до инспекторов и шлагбаума. Поднимать его никто не собирался. Открывайте и начнем уже! С явной агрессией выкрикнул черноволосый, указывая на деревяшку, что перекрыла путь. Начнем что? Нарушать закон? Вперед вышла Ксения, вся такая худенькая и хрупкая, но взгляд решительный. Все же я смотрю на нее через ворона, и она это знает. Теперь знает. Оттого набралась храбрости. Мы за десять дней выслали предупреждение об инспекции. То, что ваш патриарх не присутствует, это его проблемы. «Хорошо. Покажите, пожалуйста, подпись о получении», — тихим и спокойным голоском спросила девушка. «А? Это бумажка». Ксения вытянула вперед бумагу с гербом империи и кучей штампов, что она согласована с различными отделами имперской бюрократической машины. «Была принесена курьером два дня назад». «Это не имеет значения», — ухмыльнулся черноволосый. «Дата отправки стоит от 16 октября». В условиях, когда цель проверки находится в одном городе с проверяющим отделом, отчет начинается с момента отправки. Я знаю закон, поэтому я спрашиваю вас, где подпись патриарха рода Череповых о том, что он уведомлен о готовящейся проверке? Инспектор хотел было что-то сказать, но тут вмешался Рыжий. Так как патриарх находится в статусе без вести пропажей, а наследником рода никто не назначен, там мне нужна его подпись. Хорошо. От какого числа он находится в этом статусе? поинтересовалась Ксения. Инспекторы замялись. Напомню вам, господин Черепов Александр Леонидович вместе с остальными студентами пропал 18 числа, через два дня после отправленного вами извещения. Поэтому я повторяю вопрос: где его подпись на момент отправки удавления он не был пропавшим. Инспекторы замолчали, а мне захотелось похвалить девушку. Фу, умница, не пожалел, что нанял ее. Это вопросы не к нам, рыжий покачал головой. Мы не отвечаем за доставку уведомлений, мы их лишь отправляем. Мне вам процитировать закон? Спросила Ксения, и не дожидаясь ответа, начала цитировать его слово в слово. Наверное. В общем, на это ушло две минуты. Собственно, из этого можно сделать вывод, что вы обязаны были уведомить патриарха. Если у вас не вышло, это исключительно ваши проблемы. Данная фабрика и ее территория ⁇ частная собственность рода. Подмечу, что рот Черепох имеет статус высшей аристократии. Данный статус дарован самим императором. Хорошо, простите это? Рыжий протянул Ксении бумагу. Ее глаза расширились. Нехорошо это. Девушка начала читать, а после передала остальным. Значит, вы обвиняете нас в том, что мы скрываем особо опасного преступника и ссылаетесь на закон о террористической угрозе? Задумалась черноволосая. «Именно! Поэтому пропускай нас, иначе мы сами пройдем, а вы все будете арестованы как сообщники!» Второй инспектор был нетерпелив и зол. Он ударил шлагбаумом кулаком, и тот разлетелся на части. Вот только одна из частей тут же огрела его по лицу. Барьера он не поставил и зашипел от боли, а по щеке полилась кровь. «Максим Владимирович!» — раздался крик Степана, и он кинулся к старику, которому в живот вонзился один из обломков. Причем я видел, как тот сам бросился к нему. Пострадал ради меня, чтобы защитить. Или он так фабрику защищал? В любом случае придется его наградить. Заслужил. — Это нападение! — выкрикнула Ксения, и десятки стволов тут же были направлены на инспекторов. — А? Это... Это случайность! — выкрикнул ошалевший инспектор, а его рыжий товарищ аж лицо скривил от глупости своего коллеги. — Да и кто ожидал, что так выйдет? — Ну, я ожидал. «Черноволосый проклят. А вот на рыжего бесполезно накладывать его. Он чист и, видимо, уверен, что мы плохие. Поэтому душа не чернеет из-за агрессии к нам». «Боже, он истекает кровью!» — кричал Степан. «Ксения, звони скорую, а еще безопасникам». «Да. А Алло, скорая? Приезжайте». Девушка быстро назвала адрес, а также причину вызова. «Да, вы все правильно поняли. На нас напали инспекторы службы контроля и надзора». Они проявляют агрессию и есть все подозрения на коррупцию». «Да что ты несешь, тварь!» — прокричал инспектор. «Слышали, да? Хорошо, приезжайте скорее». Ксения завершила звонок и с вызовом уставилась на Черноволосого. А тот кипел. Вот только тут было столько моей пехоты, что решать все силы он не решился. Но так было лишь до тех пор, пока не приехало подкрепление. Три БТР и сорок бойцов спецназа а и безопасники так и не приехали за 20 минут ожидания. Ксения звонила и звонила, и говорили, что все выехали, но вот так и не приехали. И только на лице черноволосого появилась победоносная ухмылка, как из фабрики повалили рыцари. 48 мебельных мастеров, 14 плотников, 20 разнорабочих, ну и 3 водителя без машин. В общем, сотни человек в черных латах. Сказать, сколько я потратил божественной энергии? А вот не скажу, но много, очень много. Да откуда вы беретесь? выкрикнул тот. Почему у вашего рода так много солдат на фабрике? Вы задумали восстание? нахмурился рыжий. Это не солдаты, а рабочие. Но все они неплохо себя проявили в диких землях, ухмыльнулся Степан. А рядом прохрипел Владимирович. Ему оказали первую помощь. Да и парень немного подлечивал, так что тот не умрет. Все они готовы умереть за рот и знают на что идут, согласившись работать здесь. И да, они знают о всех тех нападениях на нас». Рыжий нахмурился и отойдя, принялся кому-то звонить. Его коллеге это не понравилось, но вдруг раздалась стрельба вдали, и мы увидели внедорожник Жанны. «Если эти твари ранили ее, все они умрут». Но, к их счастью, обошлось. Внедорожник имел защиту, и она сдержала основной удар, а вот задняя часть машины была в хлам. Из транспорта тут же вышла Кикимора, за ней Татьяна, облачаясь в доспехи из воды, потом Жанна и скелет мой. «Как это понимать? Что здесь происходит?» Татьяна была в бешенстве. А вот Черноволосый испугался. Боевой маг и рыцарь, что, по сводкам, не менее силен. «Максим, ты ранен? А скорую не пропускают, потому что здесь проводится контртеррористическая операция, как они говорят. Вот оно что!» Женщина пылала от ярости, глядя на инспекторов. «Вы, значит, собирались умереть все разом, да?» Она направилась к черноволосому инспектору, а тот попятился назад. «Если ты тронешь меня, вы все умрете и станете врагами империи!» — прокричал тот, а пехота навела на женщину стволы своего оружия. «Суд докажет, что я в своём праве!» Она указала рукой на раненого старика и закричала. «Это — нападение на высших аристократов!» «А все это...» Она развела руки. Явная подстава, и пока мой сын спасает жизни попавших в беду студентов, вы, твари, решили напасть. К моему удивлению, некоторые солдаты опустили оружие и с недоумением устоялись на инспектора. В этот момент задул сильный ветер, от чего Татьяне пришлось остановиться, и с неба упал могучий мужчина почти два метра ростом. Наместник! воскликнула Татьяна, глядя на этого человека. Выглядел он сбешённым. Кто? спросил он у женщины и та сразу навела рукой на Черноволосого. Тот направился к инспектору. «Она хотела убить меня, а эти люди не позволяют провести инспекцию!» «Это ты будешь объяснять дознавателям!» «Нет, только не к кни... ней!» Вдруг мужчина замолчал, а миг спустя на лице появился ужас, а глаза молили о спасении. Но нет. Из его рта полилась кровь в перемешку жижи из того, во что превратились внутренние органы. «Твари!» — выругался наместник. «Заклятие бомбы!» Мужчина уставился на рыжего инспектора. «И я ничего не знал. Думал, что здесь действительно террорист прячется и готов ответить на все вопросы дознавателей». Голос дрожал, так как боялся мясников. Они же мозгоправые дознаватели. Маги-псионики имели репутацию крайне жестоких людей, которые добудут любую информацию, как бы человек не пытался ее утаить. «Опасные у вас враги, Татьяна!» Наместник обернулся к светловолосой женщине. Она уже была без своего водного облачения. «Да все те же. И, видимо, они не успокоятся, пока не сгинет последний черепов». Она тяжело вздохнула, а потом посмотрела на фабрику и была искренне удивлена количеству войск, что есть у ее рода. Видно, что ей сразу стало как-то спокойнее. Дальше все начало нормализоваться, поэтому я перестал наблюдать. Передал Кикимори и Ворону некоторые указания и открыл глаза. Все же был один интересный момент. Вы захватили душу и перенесли в свое загробное царство. Душа не смогла получить покой из-за обилия грехов и попала в ад до их искупления. Текущее количество душ в аду — 31 из 48. Инспектор был проклят, поэтому попал прямиком в мой ад после смерти. Киким разоссала его в себя, являясь моим стражем. Оглядевшись, никого не нашел, лишь я один в комнате. Отлично. Я концентрируюсь и вытягиваю из ада ту душу еще свеженькая. Да уже успела как следует провариться в котле чертей с вилами. Ну или как тут современные люди представляют свой ад? Передо мной повисла черная фигура. Душа свежая. Облик еще не потеряла. На лицо в агонии. Ну а как ты хотел? За грехи нужно платить. Вы, люди, тысячелет жили без наказаний за грехи. Да скоро времена поменяются. Цикл жизни и смерти стабилизируется, а каждый грешник получит по заслугам. И никакие оправдания, мол, я не знал, что за это попаду в ад и прочее не помогут. Грех есть грех. Говори, кто тебя нанял? Посредник. Он принял заказ на твою фабрику и рот. Я исполнитель. Один из... Удивлению душа была способна говорить, и звучала жутко, по крайней мере, для простых людей. Таких, как Ангелина, завалившаяся в комнату. п п п, -п призрак И вновь я удивился. Девушка побледнела и потеряла сознание. Не знала, что она так боится привидений. Но отговорка на этот счет у меня уже придумана, поэтому продолжаю допрос. «Кто твой посредник? Как он выглядит?» «Не знаю. Никто не знает. Да еще с тобой взял этот заказ?» «Скажу!» И он действительно назвал четыре имени, которые я тут же передал Кикимори. Но что с этим делать, пока не знаю. Как я отвечу на вопрос, откуда ты знаешь? Ладно, подумаю, а потом с Жанной посоветуюсь, а пока, взмахнув рукой, вернул душу в ад. Я не обещал упокоить или перенести в загробное царство. Как-то так. «Лина, просыпайся!» Подойдя к девушке, положил ладони ей на щеки и активировал теплые руки. И та резко открыла глаза. Привидение! Тут привидение! Запаниковала она, но я не отпускал ее. Я прогнал его. Больше нет призраков, не переживай. П Правда? На ее глазах появились слезы, а сама она тряслась. Аж стыдно стало, что напугал, но. Конечно, я же светлый маг. Я постоянно с ними сталкиваюсь. Изгоняю, допрашиваю, очищаю. Еще с нежитью борюсь и жуткими проклятиями. Э, прости. Но может так у тебя поубается желание связываться со мной? пробормотал я, беря на руки девушку, вновь потерявшую сознание. Уложив ее на кровать, потянулся, похрустел косточками и пошел на улицу. Так, а что, собственно, с небом? Почему оно радужное?